Глава третья. Волосиница и шутовской колпак. Шут и монах поспорили. Предметом разногласий к стыду монаха и забаве шута оказалась женщина. Толстый и безформенный монах, проиграв шуту в споре, стащил с ноги сандалию и хотел огреть ею шута. Худой и костлявый шут. Постыдно бежал с поля боя, петляя между деревьями. Как всякий дурак, он на бегу оглядывался назад, дабы убедиться, что святой отец не гонится за ним. Вот и не увидел лежащего на земле человека и так бы и пробежал мимо, кабы не споткнулся о чьего-то тело и не грохнулся о зим, отчаянно завиная пришитыми к капюшону колокольчиками. Шут со стоном сел и тут же услышал брань человека, о которого только что споткнулся. Мужчины изумленно уставились друг на друга. Один испытывал гнев, второй страх. — С добрым пробуждением вас, благородный господин! — первым подал голос Шут, полагая, что в данной ситуации вежливость лучший союзник. Гнев благородного господина тем временем утих. И он уже с интересом разглядывал сидящую перед ним весьма забавную личность маленького роста, горбатой, с крохотными руками и ногами, наполовину черных, наполовину алых, в камзоле. Ритузах и с уродливой физиономией, выглядывающей из капюшона, с которого на плечи не спадала цветастая пелерина, также унизанная серебряными колокольчиками, сверкающими в лучах солнца и звяковшими при малейшем движении. Из-под выступающих надбровей смотрели два блестящих глаза, посаженных широко, словно у совы, большой рот постоянно кривила усмешка. «Будь проклят и ты сам, и тот, кто тебя послал», — услышал шут, но в голосе говорившего уже не было гнева. Лицо уродца скривило гримаса неподдельного страха, и мужчина рассмеялся. «Смиренно приношу мои извинения, ваше сиятельство», — залебезил шут, опасаясь получить пару оплеух. «За мной гнались». «Гнались?» — сразу обеспокоился его собеседник. «И кто же?» Сам дьявол в образе и подобии доминиканского монаха. Ты что смеешься надо мной? Вскепел незнакомец. Смеюсь? Кабы вы как я получили сандалии между лопаток, у вас бы сразу отпало всякая охота смеяться. Тогда ответить на простой вопрос. Надеюсь, для этого у тебя достанет ума. Монах что где-то поблизости? Да шныряет между кустов. Он слишком толст, чтобы бегать, иначе не отстал бы от меня, видя во мне исчадие Ада. Веди его сюда. Последовал короткий приказ. О Боже! В ужасе воскликнул шут. Да я не посмею и близко подойти к нему, покуда он не остынет. Если, конечно, вы не избавите меня от горба и не посолите в награду наследство святого Петра. Незнакомец отвернулся от шута и громко крикнул: «Фанфула, эй, Фанфула, я здесь, мой господин!» Донеслось из-за кустов справа. Спавший там юноша поднялся на ноги, удивленно уставившись на шута, тоже пялявшегося на него во все глаза. Конечно, одеяние Фанфулы в немалой степени пострадало как в бою, так и от проведенной в лесу ночи. Но шут отметил и отменный бархат камзола и украшенную драгоценной цепочкой шапочку. Не ускользнуло от его внимания и то почтение, с которым этот богато одетый дворянин обращается к разбуженному им мужчине с волосами забранными в золотую сеточку, который все еще сидел на земле бережно поддерживая левую руку. Простой люд так не одевается. Маленькие глазки шута, всматривавшиеся в лицо мужчины, вдруг широко раскрылись. Шут его узнал. Господин мой, граф Аквильский, воскликнул он. Но едва он договорил последнее слово, как сильная рука фанфулы вцепилась ему в плечо, а над головой сверкнул кинжал. Клянись на кресте! Что никому не скажешь о пребывании здесь его светлости, не то этот кинжал поразит твое сердце. Клянусь, клянусь! торопливо выкрикнул бедолага. А теперь, добрый шут, веди сюда монаха. Вновь велел граф и улыбнулся. Нас тебя бояться нечего. А когда шут оставил их, повернулся к Дельи Арчибреции. Фанфула. «Ты слишком осторожничаешь. Ну и что, если меня узнают?» «Я бы не хотел, чтобы это случилось в столь опасной близости от Сан-Анджела. Да, мы шестеро обречены, во всяком случае те, кто еще жив. Для меня и для Лоди, если только он не попал в лапы Мазачо, единственное спасение в бегстве. Отныне я не смогу ступить ногой на землю Бабьяна, пока у власти находится Джан-Мария». Мне пока еще не надоело жизнь. Что же касается вас, вы слышали, Далоди поклялся, что все по-прежнему остается в тайне. Однако стоит его высочеству узнать о вашем появлении в здешних краях, к тому же в моей компании, у него могут зародиться подозрения, которые выведут его на путь истины. Ага. И что тогда? Тогда? В глазах Фанфулы отразилось изумление. Ему то казалось, что ответ предельно ясен. Тогда обретётся в прах наши надежды, а также надежды всех достойных людей Бобьяну. Но вот идёт наш приятель Шут и ведёт с собой почтенного монаха Фрадоминика. Его нарекли так в честь святого покровителя ордена. С важным видом подошёл к Фанфули. и поклонился, показав свою желтую танзуру. — Вы обучены искусству врачевать? — осведомился Фанфула. — Имею некоторый опыт, ваше сиятельство. Тогда осмотрите раны этого господина. — О, бог мой, вы, значит, ранены? Он повернулся к графу, который, предупреждая новые вопросы, обнажил левое плечо. — Рана одна, святой отец. Толстый монах хотел было опуститься на колени, дабы получше осмотреть рану, но Франческо, поняв, каких усилий потребует это тело движения, поднялся сам. Она не так уж опасна, чтобы я не смог встать. После осмотра монах подтвердил, что опасности для жизни нет, но рана будет довольно долго досаждать боляю добрыму господину. На просьбу перевязать его Фрадоминика развел руками, ибо не имел при себе ни целебной мази, ни белой материи. Но Фанфула заявил, что все необходимое они могут получить в монастыре Васкуаспарте и предложил провести святого отца туда и обратно. На том и пришлили. Монахи Фанфула отправились в путь, оставив графа в компании шута. уседшивавшегося по-турецки на землю. Кто твой господин, шут? поинтересовался граф. Есть, конечно, человек, который кормит и одевает меня, но истинный мой господин глупость. А зачем же тогда этот человек дает тебе еду и одежду, за тем, что я Притворяюсь большим дураком, чем он сам, и по сравнению со мной он кажется себе мудрым, что льстит его самолюбию. Ну, и я куда уродливее его, а потому он мнит из себя красавчика. Глупо, не правда ли?» Граф улыбнулся. «Да уж никак не глупее того, что граф Аквильский лежит на земле с раной в плече и беседует на равных с дураком». Улыбка Франческо сделалась шире. Благодари Бога, что Фанфуло ушел, а не то эти слова стали бы для тебя последними, ибо обладая приятной наружностью, Фанфуло в душе кровожадное чудовище. Со мной же все обстоит иначе. По натуре я человек очень мягкий, как ты добрый шут должно быть слышал. Только постарайся, как можно скорее забыть мое имя и нынешнее состояние, иначе тебе прямая дорога в ад. В раю шуты не требуются. Мой господин, простите меня, я во всем буду повиноваться вам. Тут из-за кустов донесся женский голос, звонкий и мелодичный. Пепино, Пепино! Шут вскочил. Меня зовет госпожа. Значит. «Госпожа у тебя все-таки есть, хоть господин твой глупость!» Граф рассмеялся. «Хотел бы я лицезреть эту даму, которой ты имеешь честь принадлежать, мессир Пеппино. Для того, чтобы лицезреть ее, вам достаточно повернуть голову», — прошептал Пеппино. С улыбкой, в которой сквозило пренебрежение, граф Аквильский неторопливо повернул голову в направлении, указанном шутом. В тот же миг выражение его лица изменилось, пренебрежение уступило место изумлению, а то, в свою очередь, благоговейному трепету. На краю поляны, где он лежал, замерла женщина. стройная, изящная, в белом платье, с зеленым бархатным лифом, с золотистыми волосами. Но больше всего графа поразили ее чудесные глаза, в которых было удивление от неожиданной встречи. Приподнявшись на локте, Франческо дель Фалько, словно зачарованный, всматривался в эти глаза, которые могли принадлежать разве что святой, спустившийся прямо из рая. Чарой нарушил голос пепина, склонившегося в низком поклоне госпоже. Тут же вскочил и Франческо. Забыв о ране, он тоже поклонился даме. А в следующее мгновение, охнув, рухнул в высокую траву и потерял сознание.